Глава одиннадцатая. Раскулачивание дракона. Тася. Коридоры Академии встретили непривычной тишиной. После экзаменов большинство студентов разъехались по домам, остались только такие непрекаянные, как я, но нас были единицы. «С чего ты взял, что ректор у себя?» – спросила я деловито семенящего фамильяра. «А где ему еще быть? Сейчас самое время отсиживаться в кабинете. Ни забот, ни просителей». Не снижая скорости, поделился своими соображениями Шинш. Постучав, я очень удивилась, когда дверь открылась, а в кабинете, вольно раскинувшись в кресле, сидел Бароус, подтягивая густую янтарную жидкость из пузатого бокала. "А, Тазенька, я ждал тебя, дорогая", заплетающимся языком сказал ректор. "Ты проздино одолживать деньги студентам не в моих правилах" пытаясь выглядеть серьезно, сказал дракон, выслушав мою просьбу. Я даже растерялась, не зная, что ответить. Было как-то гадко и обидно выпрашивать свое. Я даже подумала просто уйти, но шиншик придержал меня пушистым хвостом, обвив им лодыжку. Мой боевой фамильяр смело запрыгнул на стол, скидывая мохнатыми лапами магические печати, колбы с разноцветными жидкостями и свитки пергамента, что угодили в цветную, шипящую лужу, образовавшуюся на полу. «Согласно уставу Академии и соглашению о статусе межмировых переселенцев, моей госпоже полагается денежная выплата в размере двух годовых содержаний, а кроме того ежемесячное пособие на период учебы до самого трудоустройства. Ни одного из вышеуказанных пособий мы не получили, даже стипендию ей платили только муниципальную, отказывая в грантах». «Вы сейчас же выплатите нам все недополученное за пять лет, или жалобу об ущемлении наших прав мы передадим в международное ведомства через нашу подругу Вайлетт? Единственная причина, по которой мы пришли сначала к вам, ректор, это нежелание подставлять под серьезные штрафные санкции нашего друга Эмиля. Я ясно выражаюсь!» Гневно шипел мой дорогой Шинш, размахивая перед лицом ошалевшего дракона ножом для конвертов. — Стасенька, разве вы ничего этого не получали? Как же так? — фальшиво удивился Бароуз, теребя и без того распахнутый ворот рубашки. Суетливо вскочив со своего места, ректор отодвинул массивный каменный бюст какой-то дамы и вынул из него пять мешочков с золотыми монетами. — Вот если бы я только знал, что была допущена такая ошибка! — сказал уже вполне протрезвевший дракон, но Шенш его грубо перебил, не давая закончить. — Должно быть вдвое больше, плюс еще один мерный кошель с процентами за пять лет пользования чужим имуществом. — Это грабеж! — выкрикнул покрасневший от возмущения Бороуз, а на висках у него выступили золотистые чешуйки. — Ничего не поделаешь. Придется обращаться к Вайлетт. Не хотелось ее отвлекать по таким мелочам, но... — Наигранно грустно сказал мой герой, поворачивая спины к взбешенному дракону. Когти выступили на руках, превращая ухоженные аристократичные пальцы мужчины в смертоносное оружие. Я уже начала формировать плетение, чтобы оглушить ректора, но внезапно он рассмеялся, откидываясь в кресле. — Твоя взяла, мохнатый. Кто бы мог подумать, что из какого-то странного полуживого грызуна выйдет толковый фамильер? — сказал Бароуз снова направляясь к своему тайнику и вынимая оттуда еще шесть мерных мешочков с золотом. — Держите и убирайтесь, пока я не передумал, — все еще улыбаясь, сказал ректор. — Спасибо, — пропищала я, сгребая баснословную для меня сумму в просторный ученический рюкзак и скрываясь за дверью. — Доставай кристалл! — суетливо прыгал вокруг меня мой дорогой добытчик шин, едва мы добрались до моей спальни. — Подожди, дай я хоть полюбуюсь на такое богатство! В жизни не держала столько золота. Честно призналась я, вынимая тяжелые мешочки из рюкзака и перекладывая их в заговоренную шкатулку, которые здесь были вместо переносных сейфов. Нет смысла их считать. Там одиннадцать мерных мешков, в каждом по двадцать унов. Итого двести двадцать. А теперь доставай кристалл, будем из тебя герцогиню делать. Деловито сказал Шинж, усаживая свою упитанную попу на любимую подушку. Может, не герцогиню, а просто достойную леди? С сомнением спросила я, представляя, в какую сумму выльется такой наряд, если прошлый стоил огромных для меня денег – двенадцать унов. «Не, Дреев, земляночка, ты у меня заслужила быть самой красивой на этом балу. И к тому же, если не срастется с этой принцесской, то будет у тебя красивое платье для венчания закаря потому что этот перевертыш просто так тебя не отпустит». Эхидно сказал Шин, заставляя меня фыркнуть. Убрав деньги, я вынула кристалл, который представлял собой местную версию интернета. В нем, конечно, не было ни игр, ни социальных сетей, ни спама, только лента новостей и огромный каталог абсолютно любых товаров, исключая лишь редкие виды магических животных и родовые артефакты. Настроив голографическое изображение моделей готовых бальных нарядов, Я загрузила свои параметры, и мы стали листать варианты, рассматривая мою копию в том, что наваяли местные модельеры. «Ну не, в таком только на похороны. А в этом ты будешь похож на морковку. В этом — на жертву морковки». Морща мордочку, Шин решительно отвергал один вариант за другим. «А это?» «Школьница. Мечта педофила». «Это?» «Бледная немочь», — поморщился зверь. «А как тебе это?» «Жена некроманта». Шин схватился за сердце. «А что насчет этого?» «Слишком вызывающе!» — фыркнул он на наряд с глубоким разрезом на спине. «Слишком жарко!» — не оценил он меховое изделие. «Ох, мать моя, пушистая!» — отшатнулся он от одного из желтых платьев, в котором я была похожа на колобка с огромными очами на подоле. «Здесь есть хоть что-то нормальное, после чего не требуется успокоительное!» — возмутился он, трагически закатывая глаза. «Смотри, вот вроде нормальная». Наткнулась я на изысканное бальное платье серебристого цвета, которое переливалось на свету, словно жидкая ртуть, интригуя и завораживая. «А ничего так», — склонил мордочку Шин. «Сам в шоке, но мне нравится. Как раз под цвет моей шорстки Мы с тобой будем на этом балу, как две изящных капельки серебра». Его глазенки заволокло мечтательной поволокой.